Глава 74. Рьяна. В груди приятно жгло, растекалось странное, но какое-то родное тепло. Однако от одной мысли, что именно это тепло означало, мне становилось дурно. Я шумно втянула носом в воздух, не в силах смириться с мыслью, что это в самом деле происходило. О привязках истинных пар было известно крайне мало. Этот вопрос, конечно, интересовал многих, но по большей мере как-то отдалённо, потому что лично с этим сталкиваться практически никому не приходилось. Я понятия не имела, что привязка истинности характерна некромантам. В эту секунду меня пополам раздирали два желания — броситься в объятья Эйдара и руками разорвать эту нить, чтобы не позволить магии управлять собственной жизнью. Я искренне не понимала, какое из этих желаний могла перевесить. Озвучить не решилось ни первое, ни второе. «Вне зависимости от магии», — севшим голосом промолвила я, «у нас есть наши чувства, и это самое важное». «Конечно», — улыбнулся идар «я не собираюсь забирать свои слова назад». Я тоже. Наверное, слышать это ему было приятно. Парень бросил на меня весёлый взгляд, но какой-то наигранный, словно он хоть и пытался меня поддержать, но всё равно помнил о том, что надо оставаться сдержанным до последнего. «Наверное», — протянул он, — «тебе очень хочется сейчас свериться с каким-нибудь независимым источником». «Хочется», — подтвердила я, — «потому что ты мне всё равно не расскажешь всю правду. Где-то не захочешь обидеть, в чём-то побоишься испугать». Посчитаешь, что я могу отдалиться от тебя, если узнаю что-нибудь не то. И не отворачивайся, Дар. Я прекрасно знаю, что ты сейчас случайно забудешь упомянуть о каких-нибудь опасностях для себя в случае моих вывертов, а я потом буду виновата, потому что сделаю какую-то глупость». «Ты права», — вздохнул Дар. «Если хочешь независимый источник, то поищи в библиотеке томик «История любовных магий». Там должен быть раздел о любви некромантов». Я сосредоточенно кивнула. «Хорошо», — промолвила я. «Так я пойду, почитаю». Вместо ответа он только потянулся к моим губам, запечатлевая на них быстрый страстный поцелуй, и отстранился, довольно подмигнул. «Иди, красавица». «Когда-то я отучу тебя так меня называть», — хмыкнула я. «Мне больше нравится по имени, без всяких прозвищ и прочих глупостей». «Ты предпочитаешь строгость в любви?» «О, да», — усмехнулась я, хитро щурясь, «потому что в строгости истинные чувства проявляются ещё более ярко». «Так тебе не хватает огонька?» Я не позволила вернуть себя обратно в постель и, вывернувшись из рук Дара, умчалась прочь, в библиотеку. Нужную книгу удалось найти практически сразу. Библиотекарь, судя по выражению лица, нисколечко не удивился, что я, молодая девушка, разыскиваю подобную литературу. Очевидно, меня посчитали целевой аудиторией этой книжки. А я невольно тянулась к груди, стремясь проверить, не видна ли эта тоненькая нитка, не указывает ли она на меня, не выдаёт ли во мне человека, которого связали узами истинной пары. Я устроилась в самом уголке библиотеки, у широкого окна, открывавшего вид, на задний двор нашей академии и принялась перелистывать страницы. Нужное нашлось далеко не сразу. Мне пришлось отсеять массу совершенно не интересующей меня информации. О некромантах писали лаконично. Истинную пару они получали редко, в основном потому, что к тому моменту, как их магия была достаточно зрелой для такого, они уже успевали всерьёз испортить себе репутацию, а вдобавок ещё и ауру. А зло не могло обзавестись истинной парой, хотя бы потому, что в замёрзшем сердце нет места для любви. Тому, кого избирал некромант, действительно ничего не грозило. Он мог любить, мог бросить, разбить сердце своему партнёру. Потом, конечно, настигала совесть, но это тех, у кого она была. Тем же, кто отвечал взаимностью и верностью, сулила долгая и счастливая жизнь с любимым или любимой. Я провела кончиками пальцев по странице, довольствуясь скудной информацией и хотела уже перейти к последствиям разрыва истинной пары, хоть и не желала ничего разрывать, как почувствовала, что нечто пушистое коснулось моего плеча. Мистер Мур запрыгнул мне на колени, мазнул хвостом по лицу и промолвил. «Смотри». Для остальных это наверняка походило на обыкновенное кошачье мяуканье. Я подчинилась. выглянула в окно как раз вовремя, чтобы увидеть Терренса, совершенно затравленного Боркаса, едва успевшего вскинуть руки и выставить щит, пылающие телепорты вызванных магов-защитников и толпу студентов. Он хотел убить его, охнула я. Сразить в честном бою, протянул мистер Мур, чтобы потом не оставить ни единого свидетеля. Но нет, не в этот раз. Полагаю, профессора будут допрашивать также, ведь он в конце концов атаковал, не связавшись с МНМБ. А кто связался? «Разумеется, твой любимый некромант», — фыркнул кот, пользуясь тем, что его никто не мог услышать. «Ему очень нужно, чтобы Теренсе несколько часов не было в комнате». «Проклятье!» «Только сейчас я подумала, что если кто-то и мог сразиться со мной в непокорности, так только Эйдар».